23. За обедом мы говорили и говорили, «Торговый центр, центр — это было совпадение или нас всегда окружают незамечаемые нами подсказки? Несмотря на то, что мы были ужасно голодны, мы время от времени напрочь забывали о еде. Это не совпадение», — говорил я. «Все метафорично, если задуматься». «Все? Ну, давай попробуем», — сказал я, после всего, что мы узнали. «Что бы ты ни назвала, я скажу тебе, чему нас учит названное тобой». Даже мне самому такое утверждение показалось слишком смелым. Она взглянула на морской пейзаж изображенный на противоположной стене комнаты. «Океан. Океан содержит в себе множество капель воды», — начал говорить я, почти не задумываясь. «Мысль, мгновенно возникшая в моем уме, была ясна и прозрачна, как кристалл. Капли кипящие и замерзшие, яркие, и темные, парящие в воздухе и выжимаемые... Многотонным давлением капли, которые меняются с каждым мгновением, испаряются и конденсируются. Но каждая капля едина с океаном. Без него капли не могут существовать. Без капель же невозможен океан. Но каплю в океане уже не назовешь каплей. Там между каплями нет границ, пока кто-то их не установит». «Очень хорошо», — сказала она, — «это очень хорошо, Ричи». Я посмотрел на салфетку, под своей тарелкой на ней была изображена карта Лос-Анджелеса. «Улицы и дороги», — сказал я. Она закрыла глаза. «Улицы и дороги соединяют каждое место со всеми остальными местами в мире, но каждый водитель выбирает сам, куда ехать», — медленно сказала она. Можно отправиться на природу, а можно в квартал, где собираются отбросы общества. Можно в университет или в бар. Можно устремиться вдаль по дороге, ведущей за горизонт. А можно сновать туда-сюда по привычной колее. А можно вообще припарковать машину и не ехать никуда. Лесли наблюдала за тем, как идея трансформируется в ее уме, рассматривала ее со всех сторон, это ее забавляло. «Можно выбрать климат, все зависит от того, куда поедешь, Фербенкс или Мехико, или в Рио». Можно вести машину осторожно, а можно мчаться, сломя голову. Можно ехать на гоночной машине или в седане, или на грузовике. Можно содержать машину в безупречной форме, а можно дать ей развалиться на куски. Можно путешествовать без карты, тогда каждый поворот будет приносить неожиданности, а можно все тщательно спланировать и знать в точности, «Куда и как проехать? Каждая из выбранных дорог всегда находится на своем месте, и до того, как мы проедем по ней и после. Любое возможное путешествие всегда существует, и водитель един со всеми. Просто каждое утро мы делаем выбор, куда отправиться сегодня». «О, потрясающе! Интересно». «Мы только сейчас об этом узнали», — сказала она, «или знали всегда, просто никогда не задавались такими вопросами». Прежде чем я ответил, она предложила мне еще один тест — арифметика. Метод работал не во всем, что мы пробовали интерпретировать, но когда речь шла о каких бы то ни было системах, интересах или призваниях, Он оказывался удачным. Программирование, кинопроизводство, розничная торговля, игра в игры, авиаспорт, садоводство, инженерное дело, искусство, образование, парусный спорт. За каждым призванием крылась метафора, ясно раскрывающая устройство Вселенной. «Лесли, у тебя нет ощущения...» «Разве мы те же, что были раньше?» «Не думаю», — ответила она. «Если бы мы вернулись после всего случившегося и остались неизменными, мы бы... Ну, ты не это имеешь в виду, да?» «Я имею в виду по-настоящему», — сказал я, понизив голос. «Ты посмотри на окружающих, на людей в ресторане». Она посмотрела, она разглядывала их довольно долго, — Может быть, все это развеется, но... Но мы знаем здесь всех, — продолжил я. За соседним столиком сидела женщина-вьетнамка, благодарная добрым, жестоким, злым, всей любимой ею Америке, гордая за своих двух дочерей, лучших учениц в своих классах. Мы понимали ее, мы гордились вместе с ней, гордились тем, что она сделала, превратив надежду своей жизни в реальность. В другом конце комнаты четверо подростков хохотали, хлопая друг друга по спинам, игнорируя всех, кроме себя, привлекая к себе внимание по причинам, им самим неизвестным. Эхо тех неловких, болезненных лет наших собственных жизней отдавалось в наших сердцах мгновенным пониманием. Вот молодой человек зубрит, готовясь к выпускным экзаменам. Он не замечает ничего, кроме страницы перед ним. Водя кончиком карандаша по строчкам, он знал, что вряд ли еще когда-нибудь ему придется отличать моменты отклонения «я-луча». Но он знал также и то, что путь этот важен, и каждый шаг имеет значение. Мы тоже знали. Седовласая пара, аккуратно одетые, они тихо беседуют за угловым столиком. Столько всего в этой жизни предстоит вспомнить. Такое теплое чувство. Лучшее уже сделано. Можно строить планы на будущее, которое никто другой не в состоянии даже представить. «Какое необычное чувство!» — сказал я. «Да!» — подтвердила она. Это уже когда-то было? В нескольких внетелесных экспериментах я ощущала определенное космическое единство, но я еще никогда не чувствовал себя единым с людьми в состоянии полного бодрствования, сидя в ресторане. Было, но не такое. Этого, думаю, не было. Обрывки воспоминаний всплывали откуда-то из самой глубины памяти, выхватывая паутину наших связей с каждым из людей, лежащую в основе того, что, как кажется, нас друг от друга отличает. «Жизнь — одна единственная», — так говорила Пай. Трудно возразить. Тяжело судить, когда сам в свете прожектора, а когда понял, судить незачем. «Единственная! Не незнакомцы, но дети, знающие души, которыми нам предстоит стать!» Концентрат глубоко скрытых ожиданий, любопытство, то, что соединяет нас друг с другом, безмолвное спокойное удовлетворение своей властью строить жизни, творить приключения, порождать жажду знания, единственная. В этом городе они, это тоже мы, Неизвестный и суперзвезда, торговец наркотиками и полисмен, адвокат и террорист и музыкант в студии. Мы говорили, и нежность понимания оставалась с нами. Не знание, которое приходит и уходит, но осознание, которое с нами неизменно. То, что мы видим, это наше собственное сознание. И когда это понято, Насколько изменяется все вокруг. Каждый человек в этом мире, мы отражаем его. Мы — живые зеркала друг друга. — Я думаю, мы не вполне отдаем себе отчет во всей огромности того, что с нами произошло, — сказала Лесли. «Как трамвай, который катится по рельсам с миллионами стрелок», — сказал я, «а мы сидим и можем лишь созерцать, как течет я, откуда мы пришли, куда направляемся». Пока мы беседовали за окнами, стало темно, мы чувствовали себя влюбленными, которые вновь повстречались в раю, мы стали теми же, кем были всегда, но увидевшими себя такими... Какими мы были раньше. Мы видели, что могло произойти в тех жизнях, которые нам еще предстояло узнать. Наконец мы покинули ресторан. Обнявшись, мы вышли в ночь, вышли в город. По улицам носились автомобили, юг, север, восток, запад. Мальчишка на скейте выписывал вокруг нас дивные скоростные узоры. Молодая парочка приближалась к нам. Они шли, крепко обнявшись в безмолвном экстазе. Все мы были на своем пути к выбору, выбору этой минуты, этого вечера, этой жизни.